Его тихо покачивало на вагонной полке, под гулким полом постукивали колеса на рельсовых стыках, шумел за окном осенний ветер. В двухместном купе было темновато, зыбкий свет струился из окна, на соседней полке похрапывал вестовой. Серебряная шашка, которую вернули Миронову после помилования, висела с портупеей на стенке, и при большой скорости и торможении методично и вкратчиво постукивало серебряным наконечником ножа накрашенные фальцованные дощечки вагонной обшивки, будто напоминало о себе. Миронов возвращался к прежним отношениям с миром вещей и понятий. Смотрел в голубоватое рассветное окно, а сердце болело, и не выходил из ума тревожный сон. Что с Надей, не было бы беды. Поезд миновал уже Рязань. К самой линии вышло широко излученный хмурый осенний ока. Над холодными водами свисали с берега обглоданные козами евники. Номер в бывшей фешенебельной гостинице Альгамбра был огромный, нетопленный, паркет, лепные потолки, фризы и завитушки гипса. Роскошь, но топят из рук вон пар дыхания по утрам, как в нежилом сарае. Греться надо морковным чаем, а если чай кончится, то пустым кипятком из кубовой. Война. Охрану в Москве сняли, и сразу же, как по сигналу гости, Серафимович, земляк-писатель, казаки Макаров и Слышкин за отдела, да со свертками, чего только нет. А ничего и нет. Скудные нынешние пайки из Кремля в обла, какая-то крупа вроде пшена, но называется магар. Гусиный корм. Макаров тут же сказал, что с этой крупы не навару, ни вкуса, только и доброго, что горячо. Но еще и академический паек Александра Серафимовича. Кусок брынзы, специально для ослабленного тюрьмой и разными размышлениями организма. Ведь так или иначе, но придется еще скакать в седле и на тачанке. Мало ли в жизни предстоит еще боев и неожиданных атак. Нет, все-таки чудной и странный народ эти казаки, право слово. Горожане! Многие, во всяком случае, их считают почему-то гордо спесилами, холодными солдафонами. А ведь все, по сути, наоборот. Люди-то все больше незащищенные, разбросанно-распоясанные, хоть узлы из них завязан. Чуть сошлись вместе шум на взаимные уколы, чепуха всякая, и даже сам Филипп Кузьмич, более собранный и молчаливый по характеру, среди них сразу отмяк душой, И глаза немного повеселели, будто и не было балашовского потрясения. Отчасти делал вид, что уже все забыл. Такая привычка у всякого военного человека — скорее забывать подробности недавней схватки, чтоб мог сгодиться к дальнейшим действиям. Только морщины под глазами и между бровей обозначились резче. «Пили желудевой кофе». Серафимович, совсем уже облысевший старик, размачивал в кружке каменно-твердый сухарь. Макаров пробовал разгрызть такой же сухарь без размачивания, и, казалось, из смеющегося рта у него летели искры. Миронов дурачился. — Ты, Матвей яклич до службы случаем не умел граненые стаканы разгрызать на посиделках ради потехи? Зубы, как я посмотрю, подходящие. — Ну что вы, Филипп Кузьмич, какие у нас зубы! Шамкаем, как столетние деды! — Хрящик перекусить не могем. Если уж у кого зубы, так это у льва-царя зверей. от животное проклятое зубастое!» макару можно только удивляться. Человек с высшим образованием в коммерческом институте преподавал, но дури и всяческой лихости на себя напустить может сколько угодно. Чуп отрастил Бутафорский едва ли не до потолка. но с картошкой, шаровары темно-голубые с красными лампасами, здешних комиссарских жен пугать. Говорит, как отрубает. Ильич не дал нас в обиду льву. Лев — животное такая что в рот палец не клади, отхватит руку по локоть. Собрал вокруг целую когорту. Да это бы не страшно, но плохо одно прихварывает Ильич нередко. И все из-за прошлогоднего ранения. стерлить это! Сука, это Каплан, чего она делала? Вы меня извините за терминологию, иначе не могу. Да, но при всем том, надо же работать, бороться, прокладывать дорогу дальше. Вот вам, Миронов, свежие приказы нашего отдела, вот газеты, вот книжки и брошюры. Изволь в первую очередь ознакомиться в известиях. Тезисы ЦК о работе на Дону 30 сентября приняты. Вполне открытая и деловая политика по отношению к трудовому казачеству. Тут, конечно, сказано, что мятеж Миронова вырос из политической отсталости и предрассудков среднего казачества. Но это сказано было до процесса, иначе тогда и не мыслилось. Крупный возник переполох. Но, видишь, уже и тогда записали черным по белому и в том же постановлении. Мы строжайше следим, чтобы продвигающаяся вперед Красная Армия не производила грабежей, насилия и прочего, твердо помня, что в обстановке Донской области... Каждое бесчинство красных войск превращается в крупный политический факт. И главное, нашей поддержке бедноты и части середняков необходимо сразу придать демонстративный политический характер. Столь же демонстративный характер нужно придавать расправе над теми лжекоммунистическими элементами, слышь, прямо от Миронова заимствовали термин, да, которые проникнут на Дон и попадутся в каких-либо злоупотреблениях. Ну, кто победил? Правда победила. Ленин победил. И мы с тобой, Филипп Кузьмич. Хотя и не следовало, конечно, так горячиться. А вот и еще. Необходимо ясное и настойчивое проведение в агитации и на практике той мысли, что мы не преневоливаем коммуне. Не преневоливаем. Ну и так далее. Миронов повеселел теперь уже не только от встречи и веселой пирушки, а на всю глубину души посветлел мыслью, потому что плоды и страдания его, и даже воинского проступка были куда важнее и дороже, может быть, всей его отдельной человеческой судьбы, как бы дорога она для него ни была. Изменилось что-то весьма важное в жизни. Теперь не стыдно будет и простым казакам в глаза глянуть, не скажут, куда ты завел нас. А яма, приготовленная для него, засыпана пустой, и при этом положение в республике... Выяснилось настолько, что принято особое решение в ЦК большевиков, черт возьми. Лев в своей статейке, полковник Миронов, забил осиновый кол в пустую могилу. Теперь что же, извиняться будет? Как бы, подслушав его мысли, спросил Макаров Серафимович. Тот лишь вздохнул тяжело и не стал отвечать. Он понимал все эти вопросы глубже, видел их сложность. Между тем Миронов, сверкнув жмуристыми глазами, тронул правый уз с горделивым движением. Мстит, понимаете, самолюбию, когда осиновый кол вбивается не руками человека, всегда пристрастного, с сомнительными устремлениями, а руками истории, которой не откажешь в беспристрастность. Эта старушка куда порядочнее, и она-то уж выберет, в чью могилу. Пришло время и для вопросов. «Да, друзья, просветите касательно положения на фронтах, а то ведь я не читал в последние дни газет. Где Блинов, где родимая двадцать третья с Голиковым, где незабвенный Самуил Медведовский, которого разжаловали под горячую руку вместе с еретиком Мироновым?» Вопрос был задан с беспечным видом, но Макаров не принял такого тона, отвечал хмуро. «Медведовский твой чувствует себя прекрасно, его еще летом вернули в шестнадцатую дивизию». Эйдеман пошел в командармы. Ну, а лучшего ночдива для дивизии не найдешь, они же там, помнишь, бунтовали за него. — И правильно сделали, — сказал Миронов. — Подожди, Филипп Кузьмич, — усмехнулся Макаров. — Тут просматривается и нечто скверное. Просматривается некий спектакль. Неужели непонятно? Когда надо, дескать, то кого угодно сбросим с колокольни, тем более, если этот Медведовский запросто чаи распевает с Мироновым. Но как только Миронова законопатили в бочку и пустили по морю-океану, то не забывают поправить вопросы в дивизии. И волки сыты, и дивизия довольна, и моральное настроение в когорте не пострадало. Эта фракция нам еще нос утрет, кое в чем, Филипп Кузьмич, а ты радуешься. Да черта с ними! Ты про Голикова с Блиновым расскажи, — упавшим голосом крикнул Миронов. Не терпел он в жизни грязные возни, кем бы она ни велась. Ну, двадцать третий ничего, огрызается где-то в составе девятой армии. Командармом теперь степени с четырнадцатой стрелковой. А с Блиновым плохо дело. Поставили его тогда на пути Мамонтова под Новохоперском, а силы-то были неравные, так что... В твоей бригаде, Филипп Кузьмич, вряд ли четыре сотни сабель наберется теперь. Чуть ли не все легли. И жалко, и знаешь причины, а помочь как? Везде по фронту, от Камышина до Курска и Белгорода, сплошная рубка и ад. В той же 16-й дивизии у Медведовского Мамонтов только в одной атаке вырубил 900 бойцов на линии гукова заповедны Самый накал — мы или они? Может, попросишься снова на дивизию? Миронов как будто и не слышал его предложения — пропустил без особого внимания и сведения о потерях самуила подгукова на войне чего не бывает но его в самую душу укусила беда бывшей своей ков бригады он стиснул зубы и лицо его вновь осунулось от горя четыре сотни в его бывшей коннице бригаде блинова да ведь их было полторы тысячи только в седле не считая штабов и нестроевых коневодов граждане да нельзя же так воевать это же люди наши земляки живые души их же по станицам и хуторам жены с детишками ждут старики немощные престарелые матери ты да с чем же мы останемся когда победим куда же вы глядели то сукины сыны и блинова самого отдал бы под трибунал за этот дурака немытого Но силы неравны и понятны, так надо же было маневрировать, скакать, клевать с тылов, да по ночам увозить за собой, оставляя им на пути пустые сеновалы и сухие колодцы, чтобы заморить вражних коней в первую очередь, жарить с пулеметных точанок там, где не ждут, ведь азбука же, простейшая азбука кавалерийской войны. А вы, мамонтов, мамонтов, только и слышно, будто под этого москаля на драгунском седле и ключей подобрать нельзя. Все это хотелось сказать сейчас, немедленно, но он никого не мог обвинять, потому что и сам не так давно растерялся перед групповой подлостью, нарушил дисциплину, довел митинговщину до мятежа. «Взял бы дивизию вновь, как бы дали, с сердцем, — сказал Миронов. А тут кое-где созревает мнение, чую, что лучше сейчас мне в военной должности не ходить. Шибко мной недоволен, товарищ Троцкий. А ведь он пока что нарком по военным делам, никто иной. Говорили мне следующие люди. Сожло бы, как было в Царицыне. Услал его в астраханские пески с партизанским отрядом в 200 сабель, в белых тылах доли искать, калмыков поднимать против Деникина. Задумало было неплохо. Жлобу-то услали, наверное, смерть. Хорошо, что белые про этот отряд ничего не знали долго, даже не подозревали о его существовании. Выкрутился хитрый Дмитрий, сколотил все же конную бригаду там, вернулся вновь героем. Так ведь то прямое везение. Мог бы такой гуляш на стол Деникину попасть, что и сказать страшно. Нет, тут надо подумать. Вызвали вот, не знаю еще, что скажут но ясно вызвали Нина Смотрины. Еще долго говорили о Блинове, о жертвах гражданской войны, зачастую неоправданных и жестоких, о семье Миронова, которая стараниями казачьего отдела была своевременно вывезена с занятой белыми донщины и укрывалась теперь где-то в тылах, о Наде, от которой он ждал теперь скорого письма. Прощаясь, Макаров посоветовал — Надо готовиться, Филипп Кузьмич, к серьезному разговору. Даром, что вас помиловали, надо еще доказать и полную свою невиновность с политической стороны, с душевной. Обстановка везде серьезная. Рук опускать не моги и думать. Утром в холодный номер к Миронову постучали. Высокий, мрачноватый дядя в кожанке в комиссарской кожной фуражке со звездочкой, молча изорнул не переступив порога. — Товарищ Миронов, за вами автомобиль. Дверь осталась полуоткрытой, Миронов надел белую свою папаху, шинель, отдал ключ дежурный. Он предполагал, что повезут его на Лубянку, но машина, едва свернув с Тверской на охотный ряд, чуть миновала театральную площадь и стала около какого-то старинного здания с табличкой «Первый дом советов». «Сюда — Сюда? — удивился Миронов. — Да, на квартиру, — односложно ответил неразговорчивый спутник. — На квартиру? На чью? — хотел спросить Миронов, но воздержался. Ступени парадной лестницы бывшей гостиницы «Метрополь», только без ковров, вестибюль второго этажа, обитые кожей двери, звонок. Горничной в этом номере, по-видимому, не полагалось. Дверь изнутри открыл сам хозяин. Высокий, тонкий, лобастый человек с болезненно напряженными глазами в меховой безрукавке и шинели в накидку. В этом доме советов было так же нетоплено, как и в фешенебельной альгамбре. Протянул сухую горячую руку Дзержинский. Проходите, пожалуйста, раздевайтесь. Миронов разделся, повесил шинельно лакированный деревянный колок у роскошного зеркала. Смиряя волнение, достал расческу и успел еще дважды махнуть над залысинами, приводя голову в порядок. В зеркало глянуть постеснялся. И так хорош. «Сегодня будний день», — сказал он, разведя руками и оглядывая квартиру. «Да, я сегодня не на службе», — ответил Дзержинский. «По врачебному листку, но скорее под домашним арестом. Велено сидеть дома». Миронов молчаливо спросил, «Кем же?» Дзержинский, понимая его напряженность, счел нужным пошутить для разрядки. — Товарищ Ульянов Ленин арестовал. Вынес постановление, представьте. — Если здоровье требует, то проходите, Филипп Кузьмич, побеседуем, — кивнул в глубину Дзержинский. Миронов вновь напрягся. Предстоял разговор, суть которого можно было лишь предполагать, но который мог решить его судьбу. Оттого острое волнение переполняло душу, и он втайне боялся за свою запальчивость возможный срыв. Дзержинский, не снимая шинели, сел на диван к небольшому круглому столику красного дерева, кивнул на место рядом с собой, сказал, зябко запахивая шинель тонкими исхудавшими руками. «Все ваши претензии, изложенные в письме на имя Владимира Ильича, проверены. Это и послужило причиной приостановки суда но Миронов в его нынешнем состоянии не умел слушать, он мог только говорить, выпаливать словно из пулемета нечто свое, накипевшее не только на суде, но и в разговоре вечернем о трагедии Красной Конницы. Он сказал, не дожидаясь необходимой паузы в речи Дзержинского, «Гражданин Феликс Эдмундович, в нем письме вовсе не затронута и не высказана самая главная и насущная претензия, которая витает в воздухе и ясна всем. Только с нее можно и начинать разбор дела». Дзержинский терпеливо стянул полы накинутой шинели, нервными руками. Глаза у него были, тем не менее, строгие, непримиримые. — То есть? — сухо спросил он. — По вине высших штабов, предательство разных носовичей. — Искусственно, — Миронов нажал на это, — искусственно до спазма в горле, допущены нелепые переформирования, из-за которых мы потеряли не только инициативу, но всю Донскую область, весь юг России — хлебный урожай этого года. А что такое утеря годового урожая для голодной республики, во что это обходится народу, совсем не требуется много объяснять. Он встал. — Вы садитесь, — сказал Дзержинский. — Какая-то доля правды, возможно, есть и в этом. Изменников немало. Но вы, как всегда, увлекаетесь, Миронов. Вам кажется, если обезглавили вашу ударную группу войск под Новочеркасском, то это и причина. А поставке антанты, политические моменты, усиления Колчака, просчеты политики и ваш собственный вывих Миронов, когда вы все так хорошо понимаете. Странно, что воинская дисциплина отступила перед анархизмом и партизанщиной, с которыми вы сами так непримиримо Дисциплина, Феликс Эдмундыч, не в том, чтобы слепо подчиняться приказу, и только снова загорячился он. Дисциплина — это не страх, не чувство повиновения, а нечто духовное, то, что внутри нас — Может быть, долг. И этот долг вынуждает иногда посягать на формальную дисциплину. Наикрепчайшая связь между командой и пониманием ее снизу — вот что такое новая сознательная дисциплина. В нашей армии, не в белой. Иными словами, демократический централизм, вы хотите сказать, улыбнулся Дзержинский, и глаза его потеряли. Холодноватый отблеск металла в них мелькнула заинтересованность. — Я не знаю, как это называется на партийном языке. Я беспартийный, — сказал Миронов, сбавив голос. — Давно следовало стать членом партии на вашем месте, — заметил на этот Дзержинский. — Я поругался с этими политическими банкротами с Хапра, Ларином и прочими. Они высмеяли мою преамбулу в заявлении. — Попробуйте еще. И напишите более обдуманную преамбулу, — снова усмехнулся Дзержинский. Миронов выпрямился за столом, порываясь встать, но Дзержинский предусмотрительно положил ему руку на колено. Я думал об этом, но после Саранска и всего, что случилось, так кто ж меня? И кто даст поручительство? Я дам поручительство. Дзержинский все так же, зябко стягивая полы своей длинной шинели, прошелся по комнате и сказал с прежней сухостью. Этот Рогачев... Мы его арестовали, оказался очень большой сволочей и провокатором. Сейчас для нас первейшая задача — чистка персонала, а после гражданской — возможная чистка партии. — Я же писал об этом Владимиру Ильичу, — кивнул Миронов. — Хорошо. Теперь о главном. Остановился Дзержинский посреди комнаты и выпустил из рук полу шинели. — Заявление в партию, если вы это уже хорошо обдумали, напишите сейчас же, здесь. С нынешнего дня и будет исчисляться стаж кандидата или сочувствующего. Я доложу об этом в ЦК. Но это не все. Вы должны написать еще листовку обращения к казакам, в основном тем, которые еще воюют против нас, к белым, я хотел сказать, казакам. Ну и к колеблющимся, которые нам не доверяют. Это обращение будет направлено на Дон и Кубань от имени ВЦИК или даже от имени Съезда Советов. Тут Миронов поднялся руки по швам. Я почту за великую честь, если мне будет доверено написать такое обращение от имени правительства. Это на свободе, вооружившись кое-какими директивными документами. Подумайте и над этим. Мне ничего не потребуется для этого, сказал Миронов. У меня есть газета «Известия» с тезисами ЦК партии о работе на Дону. Там есть все, что нужно». Действительно, там есть все, что нужно. В таком случае садитесь за стол и пишите заявление. «Вот перо, вот бумага. А я пока принесу с кухни кофейник», — сказал Дзержинский. Документы из решения Политбюро ЦК РКПБ 23 октября 1919 года. Четвертый вопрос повестки о Миронове по докладу товарища Дзержинского. Постановили, первое, Миронова от всех наказаний освободить, второе, ввести его в состав Донского исполкома, Третье. Освободить от наказания остальных. Четвертое. Ввиду заявления Миронова товарищу Дзержинскому о желании вступить в коммунистическую партию, признать, что он может войти в партию лишь обычным порядком, то есть пробыв сначала сочувствующим не менее трех месяцев, причем по истечении стажа вопрос об окончательном приеме в партию, должен рассматриваться в ЦК. Биографическая хроника Ленина, том 7, страница 594, 602. Из обращения 7-го съезда Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов к казакам. Трудовые казаки Дона, Кубани, Терека, Урала, Оренбурга и Сибири. Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и трудовых казацких депутатов, избранный волею миллионов трудовых людей нашей страны, обращается к вам с этими словами увещания и призыва. «Вас долго обманывали, братья-казаки. Генералы и помещики говорили вам, будто советская власть хочет отнять у вас землю, разрушить ваш быт, закрыть ваши церкви, насильно ввести коммуну». Это коварная ложь и наглая клевета. Земель ваших советская власть не тронет. Напротив, трудовым казакам она предоставит те земли, которые будут отобраны у помещиков и кулаков. Наряду с казаками будут наделены землей и казачки. Никого из вас, казаки, советская власть насильно не потащит в коммуну. Знаете, коммуна есть дело добровольного согласия,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 Всероссийскому Съезду Советов известно, что на местах происходили злоупотребления отдельных недостойных представителей по отношению к трудовому казачеству, так и к другим группам населения. Таких недостойных представителей рабочек крестьянского правительства советская власть карала беспощадно и впредь будет карать. Казаки. Советская власть чужда мести. От имени десятков миллионов тружеников, тружениц, городов и сел мы говорим вам «Пробудитесь, опомнитесь, одумайтесь, казаки, идите к нам! Тогда мир, спокойствие и благоденствие наступит на Дону, на Тереке, на Кубани, на Урале, в Сибири и по всей стране! Да здравствует честное, сознательное красное казачество! Да здравствует нерасторжимый союз рабочих, крестьян и казаков всей России!» Добы Южного фронта в Козлове сворачивали работу в связи с переездом на юг вслед наступающим армиям. Гражданская война подходила к концу. Союзники откачнулись от Деникина, отказывали в самой необходимой помощи. А в тылу повторялась прошлогодняя история. Донцы отказывались выполнять боевые приказы, расцветали мародерство и грабеж в занятых селениях. Кубанцы, обиженные расправой штаба над их областными лидерами Рябоволом и Калабуховым, в массовом числе бросили фронт и уходили в зеленые. Призыв Ленина «Все на борьбу с Деникиным» подкреплялся большой мобилизацией кавалеристов, пополнением конского состава. На фронт пришло 20 тысяч партийных коммунистов и столько же курсантов, сочувствующих РКП. Все это помогло в кратчайший срок сформировать семь кавалерийских дивизий, А в районе Камышина 14 сентября начал боевые действия второй Донской кавалерийский корпус трехбригадного состава под командованием бывшего царицинского героя Думенко. Исход всей кампании решило поражение добровольческой армии на Орловско-Кромском направлении, где блестяще проявили себя оба корпуса, Буденного и Думенко, и теперь вся эта масса конницы гнала белых к Миллерово и Новочеркасску. Начальник политотдела фронта Иосиф Ходоровский разбирал ящик стола, раскладывая бумаги по индексам хранения, ибо, по утвержденным совнаркомам предложениям, ни одна бумажка из важных канцелярий не должна была миновать архива. Об этом неоднократно напоминала Москва. Все уже было готово к отъезду, вот только лишь производства задерживало его в штабе, да еще последний телефонный звонок с самых верхов, где велись споры о его новом назначении. Наконец, с архивом было покончено. Последним в руках Ходоровского задержался тетрадный листок из самой глубины конторского стола, и он бегло прочел некое частное письмо, без всякой охоты вспоминая, к чему это относилось и почему в свое время не было отвечено адресату. «Откуда ты из-под Питера, с Западного фронта?» писала женщина. «Мой брат Борис Бурага, работавший в Ямбурге, а затем в Петрограде, член партии с 1914 года. Весной 1918 года был командирован с группой коммунистов на юг и писал, что служит комиссаром 23-й стрелковой дивизии, а затем комиссаром штаба группы войск 9-й Красной Армии. «С прошлого года не имею о нем никаких известий. Его трое детей состоят на моем иждивении и живут в городе Ямбурге. Прошу сообщить о его судьбе» в сочувствующее РКПБ З.Х. Бураго. Станция Молосковицы, Балтийской железной дороги, имение Калажицы, тыловой штаб военревкома, финуправление, щитоводу Зинаиде Христофоровне Бураго. Ходоровский вспомнил о бывшем комиссаре бурага Борисе, слишком упорно поддерживавшим своего ночь Миронова, Усмехнулся незадачливости человеческой, взял красный карандаш из стального стаканчика при письменном приборе и написал размашисто в архив, без ответа. И положил письмо в крайнюю, самую тощую стопочку пустых бумажек и уведомлений. Тут же лежала безответная записка писателя Серафимовича, тоже разыскивающего своего сына-комиссара, который потерялся при расформировании экспедиционного корпуса.